Глава 23. Сани неспешно скользили по укатанной зимней дороге. Мы с Селантием расположились на передке, а Федот с Гаврилой ехали следом в телеге на полозьях, запряженной парой могучих меринов-тяжеловозов. Наш небольшой обоз двигался по заснеженному тракту, петляющему меж сосен и елей в сторону Угрюмихи. Несколько часов назад мы свернули с оживленной трассы, соединяющей Москву и Владимир, на более узкую и тихую дорогу, ведущую к нашей деревне. Путь предстоял не близкий, еще сутки, но охотники не унывали, оживленно переговариваясь за моей спиной. — Гляди-ка, сколько добра боярин накупил! — восхищался Федот, оглядываясь на телегу. — И мука, и крупа, и соль, и семена всякие. Богато зиму переживем, да еще и на посевной останется. — Это верно! — подхватил Гаврила. — А инструменты-то инструменты! Топоры знатные, косы, лопаты — все навье добротное. — «Дай Бог здоровья Прохору Игнатьевичу! Не поскупился для наших семей!» Я усмехнулся про себя, услышав эти слова. «Приятно было осознавать, что твои труды не прошли даром, и люди это ценят. Однажды в Угрюмихе жизнь наладится. Непременно!» Меж тем скальт, которого я отправил вперед на разведку, подал мне мысленный сигнал об опасности. Я тут же подключился к его зрению и чувствам, пытаясь понять, что так встревожило ворона. Тот кружил над лесным массивом, через который совершала крутой поворот наша дорога. В просветах меж деревьев я заметил какое-то шевеление, еле уловимое, но подозрительное. Приглядевшись внимательнее через острое зрение птицы, я насторожился. Там в лесной чаще притаилась группа вооруженных людей. Не меньше семи человек, все при оружии, кто с луком, кто с винтовкой. И, судя по их скрытому расположению вдоль дороги, нас ждала засада. Весьма серьезная угроза для небольшого отряда, но ненепреодолимое. Скальд чуть сместил взгляд, демонстрируя мне особенно четкую картинку. Поперек тракта, аккурат за тем самым поворотом, лежало массивное дерево, здоровенная сосна, подрубленная у основания. Она полностью блокировала проезд, не оставляя шансов миновать ловушку. Место для засады бандиты выбрали сознанием знанием дела. Слева от дороги возвышался холм, поросший густым лесом. Оттуда легко было вести прицельный огонь из укрытия. Справа нависала почти отвесная круча, образованная недавним оползнем. Взобраться по ней, чтобы уйти от обстрела, не представлялось возможным. Сама дорога делала крутой поворот за лесным массивом, полностью скрывая засаду из виду до последнего момента. «Я прекрасно понимал замысел врага — встретить нас шквальным огнем, вынудить остановиться у завала и расстрелять, как зайцев в тире, не давая укрыться». Что ж, похоже, кто-то основательно подготовился, вот только они не учли одного — наличие у меня глаз в небе. На мою просьбу расширить круг разведки Скальд отозвался недовольно, словно я попросил его на своих тощих плечах отвести весь груз телеги. Птаха настойчиво передавала мне два образа — кристаллы эссенции и лесные орешки. Жадный до пищи духовный, материальный, маленький, праныра. Получив мое обещание решить оба вопроса, Ворон послушно заложил вираж, поднявшись чуть выше и начав методично осматривать местность вокруг засады. Примерно в километре к северу, в небольшой лощине, он заметил следы лагеря и привязанных к деревьям лошадей не меньше десятка. Рядом с ними прохаживался мужчина в тулупе, явно приставленный охранять поклажу. Я велел скальду снизиться, и когда сторож поднял голову на хлопанье крыльев, увидел грузного, заросшего по самые брови незнакомца, с нешибко чистыми волосами, торчащими из-под бобровой шапки. Одна короткая команда, и наш отряд остановился, спешился и собрался вокруг меня. Силанти и остальные недоуменно возрились на меня, но возражать не стали, привыкнув доверять моим решениям. «В чем дело-то, боярин?» — спросил Гаврила, подходя ближе. Я вкратце обрисовал им ситуацию — Лица мужиков вытянулись от изумления и плохо скрываемого страха. Было видно, что известие о поджидающей их западне застало их врасплох. Они буквально похолодели, осознав, что только чудом не угодили в смертельную ловушку. «Вот же лиха! выдохнул Федот. «Засада! Чистой воды! Попали бы мы в нее, как миленькие, если б не ваша магия! Спасибо! Жизни нам сберегли!» О том, что информация получена через ворона, я предпочитал не распространяться — пускай считают скальда простой и бесполезной зверушкой. Коротко описав внешность всех увиденных противников, я услышал информацию, которая расставила все по своим местам. — Так это ж Макар Гривен! — Селанти тут же опознал волосатого толстяка в тулупе. — Тот самый торговец, что реликты у нас, скупает. — Вот же хитрож... хитрован! — выдохнул Федот, сжимая кулаки. — Сам, значит, в сторонке отсидится, а головорезов в засаду отправил. «Небось, если провалится, думал сразу дёру дать!» «Конечно!» Староста, поняв, что теряет контроль над ситуацией, обратился к торговцу за помощью. «А Гривен, тот ещё шельмец, не стал рисковать сам. Набрал наемников, а сам ждёт у лошадей, чтобы при первых признаках неудачи ускакать прочь. Значит, не зря я его провоцировал, сообщая о нашем возвращении. План простой и надежный: убить нас в пути, а концы — в воду. Тел никаких не найдут». Староста потом с умным видом объявит, что воевода, мол, сбежал с деньгами, прихватив или перекупив охотников. Ну что ж, предусмотрительно. Вот только предусмотрел он не все. — Что делать будем, Прохор Игнатьевич? — уточнил Гаврила. — Может, объедем эту? За подлянку, чищобой. Оно, конечно, время потеряем, зато целее будем. — Да, крюк выйдет знатный, — согласно кивнул Федот. Остальные загомонили, обсуждая возможные пути отхода, но я жестом призвал их к молчанию. «Никуда мы не поедем», — отрезал я. «Если сбежим сейчас, они ударят снова в еще более неожиданном месте. Не знаю, как вы, а я от врагов не бегаю. Нет уж, сегодня мы покончим с этой угрозой раз и навсегда». Мужики притихли, с опаской поглядывая на меня. Я продолжил уже мягче. «Я не стану заставлять вас сражаться вместе со мной, парни. Просто напомню, что эта вожь кровопийца Гривен годами наживалась на вас вместе с Авелием. Все те реликты, ради которых вы рисковали шеями, сражаясь с вздыхами, они скупали у вас за гроши, перепродавая в город. Охотники загудели, соглашаясь. В их глазах вспыхнула злость пополам с решимостью. Чувствовалось, что терпение людей на пределе. Оставить тебя, боярин! Силанти покачал головой. Не бывает такому. Ты нас нанял защищать, деньги дал честные, двойную плату против уговора. Да и припасы эти. Он кивнул на телегу. — Сколько ты там сотен выложил? Для деревни ведь старался. — Верно, — поддержал его Федот. — Мы ж не слепые. Иные только языком чешут о заботе, а ты делом показываешь. Так что мы с тобой, воевода. — А коли не бежим, — Гаврила поправил лук за спиной, — то что делать-то будем. В их глазах читалась решимость. Похоже, годы унижения от гривена с его грабительскими ценами переполнили чашу терпения. Я одобрительно улыбнулся. «Все же не зря я потратился на товары для деревни. Доброе дело и впрямь само себя окупает». я не против. Но как, коли у них огнестрел?» Подал голос Федот. Я посмотрел на него с легкой усмешкой. «Огнестрельное оружие, конечно, великий уравнитель. Но магия каждого ставит на свое место. Не бойтесь, покуда вы со мной ни клинок, ни пуля не поразят вас. Я не позволю». Парни повеселели, услышав такое. Они явно прониклись ко мне доверием за время нашего недолгого знакомства. «Добро, боярин!» — степенно кивнул Силантий, поглаживая бороду. «Мы с тобой. Ты, главное, скажи, что делать надо Мы все исполним!» Я сосредоточился, мысленно просчитывая и отсеивая варианты один за другим. Оценив все составляющие грядущие стычки, прикинул шансы и риски. По информации Скальда, бандитов было семеро. Возможно, десять, если кто-то все же укрылся под кронами леса. Серьезный численный перевес. Лобовая атака без прикрытия в таких условиях самоубийство. Тем более у них позиция выше нас. Охотники в два счета там оказаться не смогут. Зато я, в отличие от моих спутников, был уверен, что смогу добраться до врагов весьма и весьма быстро, а там им станет не до своих винтовок. Значит, остается только одно — дезориентировать противника и ударить первыми. Создать хаос в их рядах до того, как они откроют огонь, а затем навязать врагу ближний бой, лишив его преимущества расстояния и внезапности. И у меня уже созрел план — Как это сделать? В моем арсенале имелось одно заклинание, весьма затратное по энергии. Целых 29 капель, зато способное посеять хаос среди разбойников и не дать им начать обстрел. Оно не только выведет из строя бандитов на короткое время, но и с большой вероятностью заклинит механизмы их винтовок, а также помешает прицелиться. Конечно, это требовало идеального расчета и исполнения. Все сделать нужно до момента первого выстрела и убрать заклятие прямо перед самым началом нашей атаки, чтобы охотники сами не пострадали. Подобное мне вполне по силам. Вот как мы поступим. Я обвел взглядом своих людей. Силантий, ты лучше всех знаешь эти леса. Обойдешь засаду по широкой дуге и выйдешь к гривину. А вы... Охотник нахмурился. А мы с ребятами займемся этими. Любителями пряток. Я усмехнулся. «Раз уж завел дружину, пора приучать себя не тащить все на своих плечах». «Взять его живым!» — охотник сощурился. «Именно. Этот ублюдок должен запеть!» Я сделал ударение на последнем слове. «И запеть громко!» Матерый следопыт, понимающий кивнул, проверяя нож на поясе. Было видно, он прекрасно понимает важность задачи. Макар слишком многое знает о делах старосты, чтобы так просто отпустить его». — Сперва отведем тяжеловозов подальше отсюда, — сказал я, спрыгивая с саней. — Километр за полтора до засады привяжем. — А с грузом ничего не случится? — забеспокоился Гаврила. — Правильно мыслишь, воевода. Силантий провел пальцами по усам. — Эти городские мерины к стрельбе непривычны. Если начнется пальба, могут с перепугу понести, а у нас там товаров на всю деревню. Да и самих коней угробим. — Зато мельниковы лошадки! — Федот похлопал ближайшего коня по шее. «Те к охоте приученные. Мы же их частенько в лес берем, когда нужно добычу тяжелую вывозить. Они от выстрелов не шарахаются и бздыхов не боятся. Умные твари!» Я кивнул, соглашаясь с опытным охотником. Мы быстро распрягли тяжеловозов и отвели их с телегой в небольшую ложбинку подальше от дороги. Привязав их покрепче к деревьям, мы вернулись к саням. Через пару минут, распределив роли и повторив план, мы разделились. Я проводил Силантия взглядом, пока тот ловко пробирался сквозь заснеженный лес. Опытный охотник двигался почти бесшумно, сливаясь с окружающим пейзажем. Я не сомневался, что он справится. Выждав, мы с Федотом и Гаврилой продолжили путь. Я поддерживал связь со Скальдом, зорко следя через его глаза за действиями врагов. Вскоре ворон заметил, как один из разбойников, доселе скрытый, видимо оставленный в дозоре, спешно покинул свой пост на склоне и побежал к остальным. Похоже, они засекли наше приближение и готовились захлопнуть ловушку, не замечая затягивающиеся вокруг их глотки петли. Сани миновали крутой поворот, и перед нами открылась та самая картина. Поваленная сосна полностью перегораживала дорогу метрах в ста впереди. Слева выше по склону засели притаившиеся бандиты. Скальд передал мне четкую картинку их позиций. «Все же восемь человек». Трое с винтовками и пятеро лучников рассредоточились среди кустов на довольно маленьком пятачке. Похоже, чтобы плотностью огня компенсировать недостаточную точность. Или, быть может, чтобы их не сняли по одному, подкравшись со спины. Я уже видел, как они проверяют тетиву и накладывают стрелы, готовясь к залпу, но я опередил их. В тот миг, когда убийцы вскинули оружие, я прицелился через зрение ворона и активировал каменный гейзер. Взрыв прогремел, как рок-тюра, зовущий в последний бой. Из-под земли в точке, где притаились враги, вырвался столб измельченной породы и металлических частиц в перемешку с клубами удушливой пыли. Облако Крошева не только неприятно посекло открытую кожу, но и окутало позиции бандитов взвесью, проникая в глаза, рты и ноздри. Послышались кашель, ругательства, звуки бесполезных попыток прочистить забитые пылью глотки и заклинившие механизмы. Мы тут же выскочили из саней и рванули вверх по склону. Федот и Гаврила сильно отстали, когда я, активировав воздушный шаг, в несколько прыжков преодолел разделяющее нас с врагами расстояние. За миг до того, как я врезался в гущу врагов, пелена каменного гейзера развеялась моей волей. В руках я сжимал свою верную глефу, в которую уже на выезде из города трансформировал обратно цепь. Сейчас мне требовалось оружие, позволяющее держать противников на дистанции и наносить рубящие удары, и Глефа для этого подходила идеально. Я ворвался в ряды разбойников, как волк в овечье стадо. Широкий замах, и голова ближайшего бандита подскочила в воздух, заливая все вокруг фонтаном крови. На испачканном в пыли лице так и застыло удивление. Следом древко Глеф из хрустов впечаталось в грудь второго, ломая ребра, вышибая дух и отбрасывая его на шаг назад. Тягучий развороты и изогнутое лезвие вспороло его от паха до подмышки. Склизкая требуха тут же полетела на заснеженную землю. Третий попытался достать меня ножом, но, ускользнув рывком, я перерубил его руку вместе с клинком, а затем развалил череп до переносицы. Краем глаза я заметил, что Федот и Гаврила тоже вступили в бой, прикрывая мои фланги. Первый схватился в рукопашную с одним из лучников и, похоже, одерживал верх. Второй же увернулся от чужого топора и всадил наемнику в глаз нож по самую рукоять. Тем временем я продолжал крушить врагов, не давая им ни мгновения на передышку. Лезвие глефы без устали, рассекало плоть, дробило кости, кромсало внутренности. Чужая кровь запятнала мою одежду, но я не обращал на это внимания. Последний разбойник, хрипя пробитым легким, захотел метнуть нож мне в спину, но Гаврила оказался проворнее. Подсечкой свалив оппонента на земь, он вбил его голову в тяжелый булыжник, размажив череп. А затем все стихло. Стычка закончилась так же внезапно, как и началась. Вокруг лежали неподвижные тела в растекающихся лужах крови, дымящиеся на морозе. Мы с Видотом и Гаврилой переводили дух, утирая пот и оглядывая поле боя. Вскоре послышался приближающийся стук копыт, и на поляну вылетел Селанти верхом на лошади. Поперек седла, словно мешок с мукой, лежал связанный по рукам и ногам Макар Гривин. Сам же охотник выглядел встревоженным. «Забеспокоился, боярин! Уж больно шумно тут у вас!» Пробасил он, спрыгивая на земь. «Боялся, что не справитесь без меня. Решил вот этого хитрозадово прихватить, чтобы не удрал, а лошадей их на стоянке оставил. Как бы не разбежались без присмотра-то!» Я благодарно кивнул, хлопнув охотника по плечу. «Молодцы! Великолепная работа!» Гаврила тяжело дыша хмыкнул. «Сдается мне, боярин, ты бы и без нас с ними совладал! Видел я, как ты шинковал этих упырей!» «Почище, чем бабка Агафья кровяную колбасу!» Вместо ответа я усмехнулся и начал раздавать указания. «Гаврила, возвращайся к повозке с меренными и грузом. Пригони их сюда. Федот, сгоняй до стоянки, где Силантия оставил лошадей. Забери их вместе со всей поклажей». Парни кивнули и отправились выполнять поручение. А я присел на корточки. Рядом со связанным макаром вынул у него изо рта кляп. «Ну и что? Взял меня, щенок!» — прошипел купец, как только я вытащил кляп. — Да ты хоть знаешь, кто за мной стоит? Тебя в порошок! Он пытался держаться дерзко, засыпая меня угрозами, но я невозмутимо взял его ладонь и, глядя прямо в глаза, сломал один палец. а, -а, -а! Тварь! У Урою! Закопаю! — хруст! — второй палец. — Сука! Я, я тебе! — хруст! Третий палец. А! -а, -а! Стой! Хватит! Его голос сорвался на визг. Спрашивай, что хочешь, только прекрати! Спрашивай! Я разжал его руку. Теперь можно было и поговорить. Ты сам знаешь, что меня интересует, процедил я. Выкладывай, иначе переломаю все, что у тебя есть. И Макар сдался. Плача и причитая, он поведал о своей сделке со старостой, подтвердив все мои подозрения как они вдвоем годами скупали у охотников реликты за бесценок и втридорога перепродавали их через цепочку посредников по всему содружеству, в том числе и заочно знакомому мне, Ануфрию Павловичу из Сергиевого посада. — У меня со всеми старостами округи такой уговор, — всхлипывал Гривин. — Все записано в магафоне, вон в кармане жилета возьми. Порывшись в одежде купца, я действительно обнаружил артефакт связи, но на этом открытия не закончились, Через несколько минут Макар сознался, что хранит свои сбережения в двух тайниках. Один — ячейка ИКБ в Суздале, второй — замаскированный сейф в его доме, во Владимире. Обливаясь потом и постановая от боли в искалеченных пальцах, он выдал мне все подробности. Вскоре вернулись Федот с Гаврилой, ведя на поводу целый табун лошадей. Осмотрев поклажу разбойников и их трупы, мы разжились неплохой добычей. Три винтовки разной степени износа с запасом патронов. Пять луков со стрелами, несколько добротных ножей, дубинок и даже один топорик. А также разные полезные мелочи, вроде огнива, веревки, походной посуды. Похоже, они уже несколько дней караулили это место на дороге, зная, что мы будем возвращаться самым коротким путем. В поясных кошелях у всех убийц обнаружилось по 5 рублей. И горсть серебряных алтынов. У самого Макара еще пять десятков золотом. — Дешево же ты оценил мою жизнь, — заметил я, укоризненно взглянув на торгаша. Тут изобразил раскаяние, я изобразил, что поверил ему. Тела бандитов мы сволокли в лес, где я применил магию, чтобы вырыть на опушке глубокую яму, куда мы сбросили трупы. Не хоронить же эту мразь по-человечески. Земля была мерзлая, но под напором моего дара она неохотно поддалась. Осталось лишь припорошить могилу снегом, чтобы скрыть следы. А вот лошадей и трофеи забрали с собой. Гривина, связанного и с кляпом во рту, бросили в сани, как мешок с репой. Половину от найденных у наемников денег в качестве боевых трофеев я удал охотникам, вызвав у них крайнее изумление и восторг. Они все же рисковали шкурой наравне со мной. Пожалуй, даже больше, ведь меня укрывала магия. Что ж, одной проблемой меньше, но урок мне ясен. В этих краях безнадежной охраны ездить опасно. Плетущих интриги против меня хватает. Нужно подобрать верных людей в свою будущую дружину. И как можно скорее. Эта мысль не отпускала меня всю обратную дорогу до угрюмихи. Глядя на довольные лица своих спутников, я понимал. Преданность и смекалка этих мужиков не раз еще мне пригодятся. На следующий день, когда до деревни оставался час ходу, я вновь собрал спутников и рассказал им свой план. Я решил спровоцировать старосту, чтобы раскрыть его истинное лицо перед всей деревней. Приказав своим спутникам остаться за околицей, я отправился Силантия вперед на санях. Сам же незаметно последовал за ним на отдалении, наблюдая за происходящим через зрение скальда. Охотник... Въехал в центр деревни словно в бреду, и вокруг него тут же начали собираться жители, привлеченные необычным зрелищем. Староста выступил вперед, подозрительно оглядывая сани. «Что стряслось? Где остальные?» Рындин нахмурился, вглядываясь в лицо охотника. Силантий поднял на него затравленный взгляд и пролепетал. «Воеводу!» Он закашлялся, сплевывая через бороду кровь. «Воеводу убили!» По толпе пронесся удивленный гул. Люди перешептывались, качали головами. Где-то в толпе раздался женский плач, жена Федота уже заливалась слезами, закрыв лицо передником. Староста нахмурился, явно что-то просчитывая в уме. «А где же тело Прохора Игнатьевича тогда?» настойчиво переспросил он. «Нападавшие скрылись, тело с собой забрали», — добавил охотник. Савелий презрительно фыркнул и обернулся к толпе. На его лице расплылась злорадная ухмылка. «Знаете, почему тело нет?» — загремел он, сверкая глазами. «Да потому что не было никакого нападения. Боярин сам все подстроил, чтобы избавиться от свидетелей и сбежать с деньгами. Небось, давно задумал это дельца. А вы ему поверили, дурачье! Слава богу, что хотя бы Селанти выжил!» Жители загомонили, переглядываясь сомнением и недоверием. Кто-то согласно кивал, кто-то хмурился. Видно было, что слова старосты посеяли в них зерно подозрения. Рындин меж тем продолжал распаляться, смакуя каждое обвинение. «Знаем мы этих господ. Все они одним миром мазаны. Что Платонов, что иные грабят нашего брата. Обирают до нитки, а потом в кусты. И поделать ничего нельзя. У них власть да деньги, а мы так, холопы бесправные!» Толпа загудела угрожающе повелась на подначки старосты. Тот уже открыл рот, чтобы выдать очередную порцию грязи, но тут со стороны дороги раздался цокот копыт. Я въехал на площадь верхом, заставляя связанного Гривина бежать из последних сил позади лошади. Толпа ахнула и расступилась, глядя на меня со смесью страха и изумления. Лицо старосты побелело, как полотно, а затем исказилось злобной гримасой. — Что-то ты не рад меня видеть, Савелий! — усмехнулся я, натягивая поводья. — Как поживает деревня? В мое отсутствие...